Глава 12. Разведка и исследования. Любой предприниматель знает, что без клиентов бизнеса нет. Вы должны открыть для них дверь, то есть привлечь. Много денег и времени тратится на маркетинг ради привлечения клиентов. Вам тоже нужно потратить некоторое время на то, чтобы выяснить, как заставить людей войти в дверь. Возможно, вы не рассматриваете своих зрителей как клиентов. Но именно таких людей вам нужно привлечь, чтобы добиться успеха. Я покажу, как найти и, что более важно, удержать своих людей. Вы должны знать, как заставить их возвращаться снова и снова, иначе вы их потеряете. Наша цель в том, чтобы уровень потерь или оттока посетителей был как можно ниже, а темпы роста постоянно увеличивались. Каждый хороший бизнес отлично справляется с этим, и вы тоже справитесь. Это одна из самых интересных глав книги, потому что мы поговорим о том, как именно найти своего зрителя. Самое смешное, что этот способ работает. В введении я сказал, что создать книгу меня заставил кокующий единорог. Я не шутил, а буквально имел это в виду. История такова. Я гостил у своего друга Джеффри Хермана, с которым мы работали над многими проектами. и отлично дополняем друг друга в профессиональном плане. Он рассказал мне о новом проекте, за который, скорее всего, возьмётся. Нужно снять рекламу о какающем единороге. Он заинтересовал меня единорогом, но какашки оказались мне куда интереснее. Реклама создавалась для компании под названием Squat Potty, и автором предстояло решить трудную задачу. Демографически их покупатели принадлежали к поколению бумеров. И продажи вышли на плато. Владельцы бизнеса понимали, что им нужно обратиться к более молодым, заботящимся о своём здоровье людям, и пришли за помощью в маркетинговое агентство Herman Brothers. Я сказал Джеффри, что очень хочу быть частью проекта. Да и кто бы отказался? Единорог, как иущее мороженое. Запишите меня. Поэтому мы объединили усилия и приступили к творчеству. Нам нужно было убрать неприятную сторону дефикации и убедить владельцев Скотти Потти и их инвесторы, что это сработает. Первоначально план состоял в том, чтобы использовать единорога размером с клейд из дали, шотландская порода упряжных лошадей-тяжеловозов, потому что он был достаточно большим, чтобы вместить в него машину для мороженого, которым ему предстояло какать. Но Дэниелу Хермано Брату и деловому партнёру Джеффри пришла в голову идея использовать эффекты компьютерной графики и маленького единорога. Нам предстояло найти любителей единорогов и выяснить, что это за люди, чтобы понимать, с каким сообщением к ним обратиться и как его проиллюстрировать. Успех каждой маркетинговой компании зависит от верного представления о том, кто является покупателем. Но я хотел знать не просто, кто купит сквотти-потти, Меня интересовало, кому не безразличные единороги, кто мог сильно отреагировать на рекламу, в которой речь шла о них. Поэтому я пошёл на Reddit, который всегда служит отличным местом для поиска нишевых групп. И стал искать тех, кому нравился мой маленький пони, канадско-американский детский анимационный сериал, потому что мы предположили, что такое сообщество откликнется и на единорога. Для каждой темы есть своя группа. И чтобы вы знали, я нашёл сообщество фанатов этого мультсериала, которые были взрослыми мужчинами. Они даже называли себя Броня, и у них была своя субкультура мемов, терминологии и костюмов из моего маленького пони. Никогда не забуду их костюмы. Я потерял 3 дня жизни из-за Брони, потому что просто не мог поверить, что существует такая странная субкультура. И всё глубже и глубже погружался в их кроличью нору. «Я был полностью очарован и вернулся к Джеффри и Дэниелу Харманам и Дэйву Вэнсу, главному сценаристу проекта, чтобы рассказать им о том, что обнаружил. Мы держали брони в уме, когда проводили мозговой штурм и создавали рекламу, потому что хотели сделать то, что перекликалось бы с этой субкультурой, и понравилось бы им настолько, чтобы они могли рассказать другим людям о Сквотти Потти. Дэйв придумал волшебный мир, принца». и написал блестящий развлекательный сценарий. Момент обнаружения Брони оказался поворотным в работе над проектом, потому что заставил меня понять, насколько важно найти своего аватара. Что-то щёлкнуло, и я всё понял. Настоящий момент озарения. Важно отметить, что Брони не были нашими целевыми покупателями. Они были той фокус-группой, которая естественным образом реагировала на видеорекламу. и создавала цикл обратной связи для компании, находили рекламный ролик, просматривали его до конца, комментировали и делились им. Броне создавали шумиху, чтобы рекламу увидели те зрители, которые купят продукт, они запустили компанию и заставили ее расти. На каждые 10 тысяч просмотров мы знали, какой процент репостов получим и сколько людей будут отмечать своих друзей, участвовать или покупать. Я занимался органическим продвижением среди различных групп зрителей, которые будут просматривать, делиться видео и покупать. Джеффри смотрел на это с точки зрения долгосрочного подхода к привлечению и удержанию аудитории. Он оценивал клиентов по единственному критерию готовности покупать. В итоге у нас было полное покрытие. Как я уже сказал, мы отлично работаем вместе. Когда реклама была готова к запуску, мы знали, что создали нечто грандиозное. Ролик получился длинным, почти на 4 минуты, что намного дольше традиционной рекламы, но он был оригинальным и чрезвычайно интересным. Мы с Джеффри обсудили стратегию запуска, и у нас появилась идея сделать гиф-изображение единорога, как у ечего мороженого, с подписью: "Мир изменится. Текущая дата". Что мы с ним сделали? Слили бронь, конечно. Я в личной переписке поделился им с одним из членов сообщества. Как там говорится, вы можете подвести бровь не к воде, но не можете заставить пить. Ну они выпили. Были в восторге от гифки, и когда видео вышло, то попало на первую страницу Reddit. Менее чем за 24 часа видео получило более 20 миллионов просмотров и с каждым часом набирало обороты. Джеффри и я были ошеломлены такой реакцией. Самое приятное, что мы знали, За каждый потраченный доллар мы получали определённую сумму и подливали масло в огонь, размещая рекламу в других местах, помимо её органического распространения. Это поддерживало продажи в течение долгого времени, что было очень круто, потому что мы смогли проанализировать и скорректировать процесс. И реклама продолжала работать. В первый год она принесла 28 миллионов долларов, связанных с ней продаж. И по сей день конвертируется каждый раз, когда ее вновь запускают. Все еще есть люди, которые не видели рекламу, хотя ей уже несколько лет. И мы знаем, что они купят сквотти-потти, потому что мы выяснили характеристики личности покупателя и нацеливались именно на тех, кто нам нужен. Каждый день на рынке появляются новые покупатели, и если они нам подходят, у нас появляется новый клиент. Ни до, ни после я не видел, чтобы реклама становилась вирусной с такой скоростью. Как это? Boeing Bang. Коллективный блог, посвящённый технологиям, футуризму, научной фантастике, гаджетам, интеллектуальной собственности и так далее. Даже назвал её величайшей вирусной рекламой в истории интернета. Вот в чём истинный секрет создания контента. Поиск подходящего потребителя. Мы нашли правильных зрителей, которые поделились рекламой. и правильных зрителей, которые купили продукт. Такова тайная магия единорога, как у исчезающего мороженого. Разведка. Разведка подразумевает активный поиск. Вам нужно, так сказать, найти собственных броней. Задача определить, какой тип контента вы хотите создавать и узнать, делают ли кто-нибудь что-то подобное на YouTube. Если да, то за что выступает каждый из этих каналов и что волнует их аудиторию. Вам надо выяснить, кто является крупным создателем контента в этой нише, у кого есть динамика и импульс. Кроме того, надо определить целевую аудиторию и как она реагирует. Итак, давайте перейдём к делу и ответим на вопрос. Как? Составьте список примерно из 20 каналов в интересующей вас нише. Затем зайдите на первый в списке канал и найдите самые популярные видео, загруженные за последний год. То же самое сделайте со всеми остальными каналами. Обращайте внимание на рекомендуемые видео после каждого ролика. Это даст представление о том, что работает на YouTube прямо сейчас. У некоторых из этих каналов может быть много подписчиков, но они не активны в последнее время. Убедитесь, что выбрали каналы с активными зрителями, которые недавно просматривали и или комментировали контент. Некоторые из этих каналов могут уже очень давно не публиковать видео. Поэтому не учитывайте их в своём исследовании. Когда будете отбирать каналы, убедитесь, что среди их лучших результатов есть недавние видео. Посмотрите, насколько зрители увлечены каждым видео и каналом. Проанализируйте соотношение зрителей и подписчиков, чтобы увидеть, насколько велик или мал размер рынка для данной ниши. Помните, 90 на из 11 главы. Чей канал? Legal Eagle. делится с людьми юридической информацией. Пока вы проводите разведку, держите в уме каким способом Дэвин обратился к более широкой аудитории, чем студенты-юристы. Итак, вы собираете достаточно данных о контенте, похожем на тот, что хотите создавать. Сравнение каналов поможет увидеть закономерности в том, как их зрители взаимодействуют с контентом и реагируют на него. Так вы выясните, кто может быть вашим зрителем. Я пока не прошу, чтобы вы проводили глубокий анализ этих каналов. Ваша цель собрать как можно больше информации, чтобы узнать, что имеется в вашей нише и кто её зрители. Позже на этапе исследования вы проанализируете собранную информацию. На следующем этапе займитесь изучением ниши за пределами YouTube. Люди, которые могут быть заинтересованы в вашем типе контента, интересуются и другими темами в интернете. И вам нужно понять их поведение и предпочтения. Reddit отличное место для поиска сообществ. Вы будете удивлены тем, что ваши зрители интересуются вещами, о существовании которых вы даже не подозревали. Как только у вас появится вся эта информация, вы будете готовы делать выводы. Великие создатели контента постоянно держат руку на пульсе, даже после достижения огромного успеха. Нельзя провести разведку один раз и забыть об этом. Всегда есть возможность узнать что-то новое об аудитории, и аналитика постоянно будет подсказывать вам закономерности. Вы обнаружите скрытые драгоценности, когда начнёте усердно следить за данными своей статистики. Глядя на них, всегда держите в уме вопрос: почему? Почему видео взлетело или не взлетело? Почему зрители именно так с ним взаимодействовали? Но будьте осторожны, чтобы не застрять здесь. Большая ошибка – посвящать разведке слишком много времени. Когда начинаешь копать, легко провалиться в кроличью нору. Слушайте в аналлы мира брони. Как только получите необходимую информацию, переходите к фазе исследования. Исследование. Теперь вы готовы углубиться и провести некоторый анализ того, что вы собрали в разведке. Вернитесь к списку каналов YouTube и перейдите на один из них. Снова отсортируйте наиболее популярные видео, но не смотрите на давно опубликованные. Вам надо выяснить, какие видео срабатывают в последнее время. Выберите от 6 до 10 видео на каждом канале с наибольшим количеством просмотров и сделайте заметки о заголовках, превью, просмотрах видео, лайках и дизлайках, а также продолжительности просмотра. Заметьте, использует ли создатель приманку, чтобы привлечь зрителей к контенту, как именно стимулирует интерес и как редактирует контент. Подумайте, какие сходства вы видите между различными видео на одном канале и между видео с разных каналов. Обратите внимание на повторное вовлечение зрителей на протяжении всего видео, на призывы к действию, описание видео и комментарии. Сейчас вы ищете закономерности в создании контента и в поведении аудитории. Нас интересует реакция и взаимодействие зрителя с контентом, а также выяснение того, что работает в вашей нише прямо сейчас. Хотя этот раздел главы не длинный, процесс проведения исследования требует времени и может стать утомительным, но не пренебрегайте им. Необходимо выполнить эту работу, если вы хотите увидеть закономерности. Я обещаю, что оно того стоит. Просто поверьте мне. Последний единорог. Иисус. Разведка и исследования могут обеспечить идеальное сочетание, когда дело доходит до поиска вашего сообщества и распространения вашего контента по всему миру. Ещё один проект, над которым мы с Джеффри Херманом в настоящее время работаем вместе. Полная противоположность кажущему единорогу. Это Иисус. Я увлечён этим проектом больше, чем любым другим, который когда-либо делал. А я сделал много проектов. Мы хотели создать телесериал о жизни Иисуса Христа, который бы понравился евангельской общине и обладал качеством сериала HBO в плане профессионализма исполнения. Джеффри познакомил меня с создателем контента по имени Дэлас Дженкинс, который позже стал моим партнёром, а также сценаристом и режиссёром нашего сериала под названием Избранные. Рики Рай Батлер, Мэттью Феррачи и Эрл Силс также присоединились в качестве владельцев. Джеффри не собирался быть владельцем, но намеревался распространять продукт через свою компанию VidAngel. В таких крупных проектах, как этот, мы обычно проводим многодневную маркетинговую сессию, но начинаем с нескольких сеансов мозгового штурма, чтобы понять, кто будет идеальным зрителем, увлечётся темой и поддержит проект. Я думал, что найти аудиторию будет не трудно, потому что это такие же люди, как мы. Дал ис не сомневался, что мы сможем транслировать послание, но не был уверен, что нам удастся заставить людей инвестировать. Мы должны были закрыть потребности нашего проекта с помощью краудфандинга. Коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги и прочие ресурсы, как правило, через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. И он сказал, что будет впечатлен, если мы сумеем заработать 800 долларов. Мэтью уже участвовал в создании нескольких крупных евангелистских проектов и хорошо знал тему. У Далласа тоже был большой опыт работы в этой сфере, но никто никогда не делал качественных христианских видео уровня HBO. Техас – одна из крупнейших групп потребителей видео онлайн, поэтому мы нацелились на него и другие южные христианские районы – Из других данных, собранных в ходе разведки и исследований, мы поняли, что женщины поколения X и поколения миллениалов являются самыми большими транжирами в интернете. Поэтому нашим целевым покупателям были женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Мы ориентировались на волонтёров общин, школ и церквей типа: "Я люблю Иисуса". Для маркетинговой сессии мы арендовали помещение, заказали еду и приступили к делу. Мы сосредоточились на том, кто наша аудитория и определили путь, по которому доберёмся до конечной цели. Нам предстояло выяснить, как собрать деньги и как найти армию людей, которые откликнутся на наш контент и станут продвигать его по всему миру. У нас была стартовая сумма, а потребности проекта полностью должен был закрыть краудфандинг. В то время Mystery Science Fiat Free Thousand и Veronica Mars были самыми кассовыми краудфандинговыми проектами среди религиозными участниками. Мы поставили цель превзойти эти проекты и стать краудфандинговым проектом номер 1 в истории кино и телевидения, собрав 10 миллионов долларов. Мы знали, что наше послание и видение должны найти отклик у конкретной личности. 25-45-летние женщины-волонтеры, замужней или незамужней, посещающие церковь. Затем мы спросили, где такие люди собираются в интернете. На YouTube их не было, пришлось идти в другие социальные сети. Мы разработали стратегию обмена сообщениями и контентом именно для этой аудитории и нацелили их в первую очередь на детище Цукерберга. как самую доступную платформу для обмена контентом и посланием в нашей компании с единомышленниками. Мы запустили пилотный эпизод, в котором рассказывалась рождественская история о появлении Иисуса на свет и передали её нужным людям в нужное время, как раз перед Рождеством. Первый эпизод попал в точку на диаграмме Венна, потому что оказался своевременным, актуальным и смог охватить нашего аватара, а также массового зрителя. Мы более чем в два раза превысили рекорд по краудфандингу, снимая шоу об Иисусе. Если вы сами принадлежите к активным прихожанам, можно даже сказать, что это было похоже на манну небесную. Некоторые из наших крупнейших спонсоров признались, что пожертвовали деньги, потому что кто-то подтолкнул их к этому. Обычно это были люди, которые соответствовали нашему аватару. Стратегия покупателя сработала. Всего за несколько недель мы смогли привлечь десятки тысяч подписчиков в одной американской соцсети. Я знал, что для значительного органичного роста нам нужно воспитывать нашу аудиторию на других платформах. Мне потребовалось 2 года, чтобы убедить Даласа стать лицом нашего проекта, и именно тогда всё изменилось. Люди отождествляли себя с ним и его увлечениями, личностью и искренностью. Когда мы вышли в прямой эфир на YouTube-канале «Избранные», Даллас начал общаться с нашим аватаром. В итоге YouTube нашел подходящих зрителей и предложил им наш контент. За 14 дней у нас появилось 146 886 подписчиков. Да, за 14 дней. И да, именно столько. Каждый из них был важен для нас. Сложно найти больше противоположностей между демографическими характеристиками и содержанием. чем в двух проектах из этой главы. Они оба мне по-настоящему нравятся, потому что подтверждают: метод работает независимо от вашего контента и аудитории. Обратитесь к своей целевой аудитории, а затем расширьте тему, чтобы привлечь массового зрителя. В следующих главах я расскажу, как это сделать. Суть в том, что чем лучше вы понимаете свою аудиторию и ориентируетесь на неё, создавая контент, Тем больше точек будет соединять YouTube, предлагая им мороженое того вкуса, который они предпочитают, так сказать. Одним нравится ролик про какашки единорога, другим про Иисуса. Разведка и исследования позволили нам сформировать сообщество людей, которым понравились наш посыл и контент, и они распространяли его. Вот что происходит, когда вы не пренебрегаете предварительными исследованиями. Это и есть выигрыш. Вот почему в этой книге описаны все необходимые действия. Одно предостережение. Это не одноразовый шаг. Речь не о том, чтобы провести разведку и исследование в самом начале и вычеркнуть их из списка дел. Их нужно периодически повторять, чтобы видеть и заново оценивать свою статистику. Чем больше поступит данных, тем больше шаблонов вы увидите, и тем лучше сможете адаптировать свою стратегию. а также будете принимать более правильные решения. Упражнение на действия. Выполните следующие действия, чтобы точнее определить свою аудиторию, найти её и посмотреть, какой контент она потребляет на YouTube. Задание первое. Изучите видео не менее 10 успешных создателей контента в своей нише. Задание второе. Обратите внимание на то, что между ними общего. Посмотрите их самые успешные видео и присмотритесь к шаблонам создания и редактирования видео. Задание третье. Посмотрите в комментариях к видео и на вкладке сообщества, как они взаимодействуют со своими зрителями. Прочитайте комментарии к их самым популярным видео.